глава 42 в сумерках раннего утра экран моего телефона вспыхивает как молния и становится белоснежно горячим пока загружается последнее письмо аксель от аксель дерек марена собака gmail кому ли ин sandдал вудред собака gmail тема «Без темы. Иногда так получалось, что я заходил к вам на воскресные вафли, пока ты ещё спала. Тогда, перед тем, как твоя мама замешивала тесто, мы с ней садились пить кофе. Однажды она вдруг спросила, «Тебе нравится Эмили Диккенс?» Я спросил, имеет ли она в виду поэтессу Эмили Диккенсен, потому что это произошло сразу после того, как мы разобрали коробки». Она ответила, что да, а затем начала читать стихи спокойным и уверенным голосом. «Я часто вспоминаю то утро. Одно стихотворение я запомню навсегда. Я потеряла мир на днях, да так и не нашла. Вы не встречали звёздный рой вокруг его чела?» Перевод с английского Елены Колявиной. Я даже не уверен, что это полное стихотворение, но я часто его вспоминаю. Интересно, что же она потеряла?